Эпизод 22. Сюрприз. Когда старшие девчонки поколотили Машку возле гаражей, никто не удивился, потому что сама виновата. Нечего было нарываться. Это ж какую наглость надо иметь. Плюнуть с третьего этажа в пролет лестницы. И попасть. Ну и что, что матом послали? Тоже послала бы и все по-честному. Конечно, мы и сами виноваты не уберегли. Ведь они же объяснили ей популярно «Всё, ты попала, тебе не жить, поняла, нет?» Ясно, как летний день. Взрослые, между прочим, тетки. Класс восьмой. Три дня мы Машку честно пасли. Шли вчетвером до самого дома. А на четвертой расслабились, и дура Машка отправилась домой одна. Далеко от школы она уйти не успела. Когда мы выскочили, всё было кончено. Она сидела вся в грязи, и размазывала по щекам рыжую строительную глину. Надо сказать, досталось ей не сильно. Так, больше припугнули. Но вот одежда... Это был полный кошмар. Мы стояли и смотрели. «А что тут скажешь?» «Жизнь!» Мимо шла женщина. Остановилась и принялась нас ругать. Мы раскрыли рты и уставились на нее. Потребовалось минуты три, чтобы разобраться. Бедную девочку отделали не мы женщина подошла ближе и присела возле машки кто это был <сосы> и, и не знаю все правильно молодец кодекс чести женщина была знакомая но не очень очевидно она работала в школе уж больно примелькавшееся лицо но точно не в старшем блоке там мы почти всех знали пошли сказала она куда обратно в школу не можешь же ты так домой идти И мы пошли за ней. На вахте застыла удивленная техничка. Какой-то мелкий так долго оборачивался, что врезался боком в стену. Мы шли в младший блок. На втором этаже незнакомая учительница дала нам 50 копеек и велела купить столовой колобки. Когда мы, удивленные столь внезапной добротой, прибежали с покупками, она уже чистила в туалете Машкину куртку и сапоги, а сама Машка сидела за ее столом, листала детский журнал и выглядела жутко довольной. От ее расстройства и следа не осталось. Потом мы ели колобки и пили остывший чай из эмалированного чайника. Там осталось ровно на один стакан, и мы честно отпили из него каждая по три глоточка. Потом куртка немного просохла, и мы ушли. Нам было легко, хорошо и весело. А хорошая она, правда? Ага, вот бы нам такую, доброе, Да. И тут Машка сказала, «Вот я дура, даже не спросила, как ее зовут». «Да на что тебе? Хочу ее отблагодарить». «Ну и как ты отблагодаришь? И вообще, ты же спасибо сказала?» «Сказала. И мы сказали. Вот и все. Но Машка так прониклась чувством благодарности, что и слушать не стала. А мы не стали спорить. На следующий день она явилась вся загадочная. «Сегодня после уроков пойдем к той учительнице. Я подарок приготовила». Мы посмотрели к ней в портфель. «Не пойду», — решительно заявила я. «Глупость какая!» «Чего это глупость? Мне бабушка сама отдала». «Вот и отнеси обратно бабушке своей! Нормально, нет? Незнакомому человеку полотенце дарить. Ты бы еще носки принесла». «Во-во, бабушкины! аха. ха ха Машка надулась, но серьезно не обиделась. Она вообще была человеком широкой души. Конечно, она не унялась и на следующий день пришла с новыми дарами. В портфеле была книга. «Марина Цветаева», — прочитала я. «Осыпались листья над вашей могилой». «Маша, ты дура!» «Чё это?» «Да ничего! Кто нормальный такие книжки дарит? Фу, я даже читать бы не стала, а сразу кинула бы в твою башку!» После третьего урока Машка подошла ко мне. Она, конечно, снова не обижалась. «Слушай, у тебя деньги есть?» «Есть немного. Дай, я потом отдам». Я вытряхнула из карманов мелочь. Во время перемены Машка обошла всех и наскребла один рубль сорок восемь копеек. Мы покрутили пальцем у виска. Добрая учительница еще не знала, с кем связалась. После уроков мы пошли в магазин. На полках было голо и уныло, только консервы «Завтрак туриста» возвышались правильными пирамидками, Да в углу стоял стеллаж с уксусом и подсолнечным маслом. Пошли конфеты смотреть. Конфеты оказались только одного вида, да и те так себе. Карамель, студенческая, 85 копеек за килограмм. Нас они не вдохновили. В констоварах было интересней. Мы даже предложили купить фломастеры, но Машка брезгливо отвернула нос. В галантерейном она было раскатала губенку на духи, Наивная, с деньгами. Повезло Машке в хлебном. Четыре пирожных, пожалуйста. Мы вышли из магазина. Машка пошла налево, а мы направо. «Не подарит Сто десять процентов», сказала я. И моя подруга кивнула. «Мы-то знали Машу с первого класса». Особо она была восторженная, романтичная и очень добрая, но при этом жутко стеснительная. У нее были самые сгрызенные ногти в школе, Когда она волновалась, дурная привычка тут же проявляла себя. И нам стало ее жаль, ведь человек так искренне пекся о подарке, а подарить не сможет. Мы-то знали. Может, все-таки сходим вместе с ней? Вот еще людей девить. Наста от глины не очищали. На следующий день Машка не пришла на первый урок, а на второй явилась гордая, как орел. Ну что, спросили мы. Подарила, выдохнула она. «А она что?» «Не знаю». «Как это не знаешь?» Загадочная улыбка. «Я ей подбросила. Будет сюрприз». Через пять минут мы подыхали от смеха. Романтичная душа меткой плевательницы искала приключений и нашла. Целый урок Машка караулила неизвестную учительницу. Та сидела одна, а ее дети бегали на физкультуре. Наконец женщина вышла за какой-то надобностью, А Машка кинулась исполнять свое предназначение. Куда сунуть? В сумку? Неприлично. Еще подумают, что она по сумкам лазает. На стол? А вдруг вернутся мелкие школьники, да и растащат? В углу стояли сапоги на каблуках. Маша положила пирожные в них, по две штуки в каждый. А в правый сапог еще и засунула записку. От неизвестного благотворителя.